глава 20 на поруке Вишу на столбе у основания которого лежат сваленные мои вещи местные немного посовещались и разошлись даже не выставили охрану что обрадовало есть шанс освободиться с помощью артефакта когда отсюда рванем поинтересовался я уктарха. змей как ты себе это представляешь с печалью в голосе спросил меня напарник ты пережешь веревки я свалюсь со столба Шмотки свои заберу, и если получится, угоню один из авиатрициклов. Прикинь, мы же до корабля вмиг дамчим, поделился своим планом, который не стал прорабатывать. Начнем с конца. Авиатрицикл угонять нельзя без прибора, создающего невидимость. Нас в раз организаторы забега засекут. Как ты считаешь, не возникнет ли у них вопросов, откуда это разжились с транспортным средством? Что произойдет? Стал критиковать мои намерения артефакт. И потом, как ты техникой управлять сможешь, если на ней никогда не ездил? Тут я тебе не помогу, а теория в конкретном случае не заменит практику. Опять-таки, уверен, что на авиатрицикле есть защита от угона. Точнее, запустить двигатель сможет владелец или допущенный к управлению. Уж детишек-то обязаны обезопасить от безрассудства. — Хрен с ним. Можем и пешочком двинуть, — ответил я, а потом ехидно поинтересовался. — Или предпочитаешь остаться со мной и принять мученическую смерть. Клику святых нас не перечислят, так что это лишнее, хмыкнул артефакт. влады тогда жги веревку на моих запястьях, досмотри да аккуратнее, не спали руки. Это второй пункт, вздохнул заявил компаньон. Змей, не хотел бы тебя расстраивать, но мой функционал ограничен. Ты, вероятно, упустил из вида, что когда у зуганцев включен прибор, скрывающих их нахождение, то сделать ничего не могу. Вот черт. «Действительно, эта деталь у меня из памяти выпала. Получается, Ктарх не поможет и...» «Висеть тут до утра, а потом, после сходки местных жителей...» «Блин, да не может же такого со мной случиться!» «Глупо погибать от руки тех, кому не причинил никакого вреда!» «И чего делать? Есть предложение?» «Поинтересовался у артефакта». «Надеется», — ответил тот. «Нас наверняка организаторы ищут. Как ни крути, а деньги приносим большие». — Правда, после твоего разговора с Авиной могли и списать со счета. Если девица затаила злобу, то легко могла отправить по твою душу наемников. — Этого еще не хватало, — поморщился я. — Есть еще призрачный шанс, что бабуля прознает про это судилище и заступится. Но, если честно, не стал бы на это рассчитывать, — продолжил Ктарх, подумал и добавил. — Самим следует выбираться и ни на кого не надеяться. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Пробубнил я и попытался напрячь мышцы на руках, чтобы веревку порвать. Только сильнее кожу ободрал и понял, что таким способом ничего не получится. «Змей, у тебя только один вариант. Трансформация». После продолжительной паузы вынес вердикт артефакт. «Очень сомневаюсь, что это поможет в такой ситуации. Даже если на минутку представить, что сумею каким-то образом вызвать змея и изменить кожный покров на змеиную шкуру, то толку-то от этого». Так и останусь висеть привязанным к столбу, но уже извиваясь. Или сумею из пут выбраться. Попытался вспомнить то состояние, в котором находился у пещеры. Ну, руки и ноги изгибал, словно гутоперчивые, Однако это вряд ли поможет. А если еще моя вторая натура захватит контроль над мозгом, то и вовсе пиши пропало. Эти мысли и озвучил своему компаньону. — Требуется частичная трансформация, — не согласился тот со мной. — Достаточно десяток чешуек на руках или пальцах, тогда с веревкой справишься». Его идея понятна. С удовольствием бы ей воспользовался, если знал, как. Увы, Ктарх подсказать ничего не смог. Вернее, он советовать пытается, строить предположения. Но они даже не теоретические, а из области догадок. А у меня еще и страх, что змей, если проявится, захватит разум. И все же необходимо мне со второй натурой как-то наладить контакт, но место не совсем подходящее. Отрешиться и расслабиться, когда привязан к столбу и висишь на нем, не так-то легко. Точнее, просто невозможно. Уже под утро, когда бессилел, услышал внутри себя какое-то недовольное шипение и решил попытаться пообщаться со своей второй натурой, осознавая, что из этого вряд ли что-то получится. «Змей, хрен ли ты прячешься?» — мысленно задаю вопрос, обращаясь сам к себе. «Да, ассоциаций никаких, в ответ ни звука». «Гад ты!» — Хреновый из тебя защитник, когда мне грозит опасность. Продолжаю диалог с пустотой. И вот тут-то слышу чье-то присутствие. Глухое раздражение нарастает в голове. Но это не мои эмоции и нектарха. Неужели начинает получаться? Когда нужна помощь, тебя не допросишься. Так и сдохну к чертям собачьим. А ну, ответи проявись хоть как-то. Ползучий ты гад, трусливо спрятавшийся внутри меня. Резко выговариваю. В голове взрывается огненный шар. Хочется заорать во всю глотку, но кляп во рту мешает. Тело сводит судорогой, из глаз непроизвольно капают слезы. Такое ощущение, что каждая клеточка тела сейчас сгорит в огненном вихре. Напарник, ты что-то не так сделал, орет Ктарх. Не могу справиться с поднимающейся температурой и резким скачком давления. Успокойся. Мысленно шепчу, сам не понимая, к кому обращаюсь. Боль утюхает. Огонь в крови уже не бушует вторая сущность успокоилась, или мой артефакт постарался? Нет у меня ответа, да и сил думать тоже. Голова падает на грудь и наступает забытье. Ктарх пытается растормошить, отвлечь, чтобы не выпал из реальности, но ничего не помогает. Наступает странное забытье, когда одна часть меня отстраненно следит за тем, что происходит вокруг, а другую настигают воспоминания. Космический челнок ускользает от расставленных ловушек охотников Уходит от залпа из крейсера. Человек за штурвалом криво усмехается, глядя на сигнализирующее табло о перегрузках систем. «Уйдем. Не в таких переделках бывать приходилось. Да и не могу подвести своего императора». Усмехается он в бороду и резко дергает штурвал на себя, а потом в бок Уши закладывает от перегрузки. Я сижу в кресле второго пилота и с грустью наблюдаю за розчерками лазеров в космосе. Личный телохранитель, друг императора и мой наставник, выполняет последний приказ. Меня необходимо спрятать, чтобы врагу не достались знания и возможности нашего народа. Содружество Мергов больше не существует, нет империи, нет моей семьи. Слезы наворачиваются на глаза, но я не могу себе этого позволить. Как бы Зурней не увидел, стыдно же. Змей, ты не стесняйся, криво улыбается наставник. Эмоции показывать незазорно. Душевная боль, она в сто крат сильнее, чем полученные травмы в драке или на тренировке. «Почему так поступили Звездные Империи?» — в очередной раз задаю вопрос. Отец же не стремился к господству, не планировал войн или захвата планет. «Политика — вещь мерзкая, за которой всегда стоят ресурсы», — отвечает Зурней, внимательно следя за перемещениями поисковых военных кораблей врага. «Неужели оторвались?» «Что дальше? У нас не хватит топлива до намеченной цели» констатирую, смотря на своего наставника. «Заправимся на Арибе. Там есть знакомые, не сдадут», — ответил наставник. «Увы, до названной планеты не долетели. Перехватчики нас настигли», — каким-то чудом выследив. «Возможно, все произошло случайно, но два корабля Звездной Империи чуть ли не перед нами вынырнули из прыжка и сразу атаковали». Зурней не успел среагировать на первый залп. «Наш челнок тряхнуло, на миг отключилось питание». Но потом восстановилось. Посыпались сообщения о повреждениях, потере мощности, выхода из строя прыжкового двигателя. Мы стали этакой легкой добычей в космосе, когда не скрыться от преследователей не можем и принять бойню в состоянии. На борту стоит слабенькая лазерная пушка для уничтожения космического мусора или мешающегося на пути метеорита. И вот из нее мой напарник сумел подбить один перехватчик. Облетел какой-то спутник, и стал приземляться на планете, которая числится отсталой и не имеет звездного флота. Резко обрывается видение. Меня окатывают ледяной водой, приводя в чувство. Черт, а ведь интересно, что произошло дальше? Как понимаю, мне открылась частичка прошлого. Чертовы зуганцы! Как же не вовремя решили устроить свое судилище? Толпа народа окружает мой столб. А вперед вышел длинноволосый седой дед с металлическим посохом в руке. Я пытаюсь вспомнить, что предшествовало нашему полету с Зурнеем, как развивались события дальше и удалось ли нам приземлиться. Память отказывается предоставлять мне информацию. Это один из тех, кто прибыл на нашу планету. Мы никого не звали. Хотим жить в уединении и спокойствии. Следуя завету своих предков, обязаны наказывать всех нарушителей, вероломно вторгнувшихся на зуган. Громогласно объявил дед и стукнул посохом о землю восторженных криков и аплодисментов не последовало. Собравшиеся стоят и кивают своими бронзовыми лицами, полными решимости. Попытка вставить слово не удалась. Кляп, будь он не неладен. Стоп. У меня есть Ктарх, способный генерировать голос из воздушных полей или чего-то там. Блин, не получится. Забыл, что его возможности ограничены. Предводитель этой секты, ну иначе и не назовешь собравшихся, продолжает накалять страсти. Вещает о том, какие беды могут им доставить, и как волнуются умершие, что ничего не делается для отмещения. «Нам предстоит решить, каким способом лишить пришельца жизни, чтобы впредь неповадно другим было ступать на нашу землю», — обвел дед взглядом толпу, одобрительно загудевшую. «Сжечь пришельца!» — воскликнул кто-то. «Сварить живьем! Четвертовать! Выпустить кишки и пусть дохнет!» Предложение одно кровожаднее другого. Расстрелять из древнего оружия или отрубить голову звучит не так страшно. Да, собравшиеся похожи на дикарей. Но у каждого второго за поясом относительно современное оружие. Одеты не в лохмотье. А судя по лицам и телосложению, то от голода не страдают. Опять-таки, дома у собравшейся публики основательные и явно со всеми удобствами. Тем не менее, ведут себя как идиоты. Бример, а как же с заветом, чтобы не лишать невинного жизни и не уподобится врагу своему?» — раздался голос за моей спиной. «Гармий, ты как тут оказался и для чего пришел?» — нахмурил брови дед, который толкал обвинительную речь. «Мимо проходил», — приближаясь к своему оппоненту, сказал мой первый знакомый на этой планете. «Мы все имеем определенную силу, и неужели никто из вас ею не воспользовался?» — спросил он. «А что нам должно открыться?» — поинтересовался один из кровожадных мужиков, предлагавший не так давно выпустить мне всю кровь так прочти его мысли и попробую узнать, — кивнул на меня дед и усмехнулся в бороду, — или хотя бы переговорите со своим пленником. Не хватало нам еще вражеские речи слушать, и толку от того, что он не по своей воле оказался на Зугане, решил участвовать в забеге и, следовательно, сотрудничает с нашим врагом, — поморщился Бример. Поэтому стоит уподобиться необразованным зикарям, устроить самосуд над пленным и даже не предоставить тому право на защиту, — прищурился гарми и усмехнулся в бороду. «У нас издавна существует право на честное разбирательство, особенно за того, у кого есть поручители. Ты один из старейшин, но не нашего клана. Уважаем многими, но тут я глава», — стукнула землю своим посохом Бример. «Гм, если отвлечься, у окружающих изъять современные одежды и лишить их электронных приблуд, то легко можно решить, что идут съемки фильма, в котором спорят два волшебника». Такая мне на ум пришла ассоциация. «Этого и не оспариваю, но требую устроить честный суд, не пытать пленника и предоставить ему человеческие условия», заявил Гармий. «И кто же понесет расходы на содержание нашего пленника?» «Да и ты не забывай, необходим поручитель, а его нет и не будет. Никто в моем клане не встанет на защиту пришельца». Бримерс свысока посмотрел на своего оппонента. «Почему ты так уверен в своей правоте?» Отодвигая в сторону нескольких собравшихся, вышла вперед бабуля. «Какой смысл вкладываешь в слово поручитель?» «Бример, я тебя искренне уважаю, в том числе и за стремлением мстить перцам за то, что они сотворили с Зуганом и нашими предками». «Грена?» — как-то растерянно спросил Бример. «Ты хочешь, чтобы этого...» — он махнул в мою сторону. «Судили по правилам общины?» «Да», — коротко ответила та. «Как не печально осознавать, но Гармий в чем-то прав» и без разбора рубить с плеча никак нельзя. Самое интересное, что гренну, собравшиеся, поддержали одобрительными возгласами, что для лидера общины явилось полной неожиданностью. Народ загалдел и стал спорить друг с другом. «Змей, у нас появился отличный шанс», — довольно прокомментировал Ктарх. «Уверен, тебя со столба снимут, отправят в камеру или какое-то помещение ее заменяемое. Оттуда мы легко сбежим. Грена или ее внучки нам обязательно подсобят». Меня и в самом деле сняли со столба и вынули кляп. Ха, лежу и двинуть не могу ни рукой, ни ногой. Даже слово вымолвить и то не получается. И провисел ты меньше суток. Мышцы отказываются работать. Вот как в старину, если верить истории Земли, на дыбах висели сутками, а после освобождения еще и гордо шли на шафот Явно же приукрашивают, что происходило на самом деле. Или пропытки инквизиции вспомнить. Там и вовсе такие ужасы расписаны а пойманные ведьмы и колдуны находились все время в сознании, выдерживали неимоверные издевательства. Может, в древние времена существовал другой болевой порог? Или что-то такое, и в самом деле имело место, и инквизиторы не всегда безвинных хватали и пытали. Следует бы этот вопрос разузнать, любопытно очень. Правда, когда у меня появится такая возможность, непонятно. Да и так ли нужно? Грэна руководила моей доставкой, по-другому и не скажешь, в один из гостевых домов, закрепленных за ней, когда приезжает в поселение. Два мужика сгрузили меня на диван и удалились, а бабуля в задумчивости прошлась по комнате и, остановившись у окна, сказала, «Благодари, Миген, она за тебя вступилась и мне весь мозг выила. Мол, никак нельзя того, кто ее спас, бросать на произвол судьбы. Когда же узнала, что ты вновь оказался в лесу и тебя поймали, то собиралась лично освободить. У тебя боевая внучка». — хрипло выдохнул я. — Согласна, — усмехнулась Грэна. — Вся в меня. Бабуля кинула меня взглядом и вышла из комнаты, чтобы вернуться через пару минут со стаканом, в котором какая-то белая жижа бурлит и пузырится. — Выпей, — поднесла к моим губам напиток. — Это восстанавливающий коктейль. Отказываться не стал. Вряд ли она отравить решила после всего, что сделала. Минут через пять ко мне вернулась подвижность. Мышцы немного ноют, но хоть двигаться могу. «Что дальше?» — поинтересовался у женщины, которая, хмурясь, сидит в кресле и за мной наблюдает. «Будет суд, что уже наша маленькая победа. Скрывать не стану, вообще не большинство приверженцы того, чтобы на Зугане не появлялись без приглашения. Отстоять твою свободу и жизнь не так-то просто». Другими словами, дает понять, что радовался рано, и жажда отомстить безвинному не прошла. «Меня могут искать организаторы забега», — напомнил я. «Не удивлюсь, если на это Бримен и рассчитывает», — усмехнулась Грена. «Ладно, я свое обещание выполнила. Время покажет и рассудит». «Да, бежать не советую. Сделаешь себе только хуже». «Куда уж там. Сил навалом. И впереди все супер», — хмыкнул я. «У дома несут дежурство воины общины. Выходить на улицу тебе без приглашения нельзя», — продолжила Грэна, не обратив внимания на мой сарказм. «Наказание вынесут завтра» а сейчас отдыхай и набирайся сил». Моя собеседница встала, нажала на какие-то кнопки на своем поясе, и окно закрыли ставни, судя по звуку, изготовленные из металла. Грена не предложила мне еды, а просить не стал. Бабуля ушла с час назад, а мы с Ктархом пытаемся найти выход из создавшегося положения. На поруки-то бабуля меня взяла, но толку от этого немного. Она не собирается меня защищать, и однозначно дала понять, что просто выполнила просьбу внучки и облегчила мою участь. Вот интересно, есть ли разница от способа принять смерть? Правда, дожидаться такой участи, опустив руки и смирившись, не собираюсь. Необходимо действовать и как можно быстрее.